Когда мама объяснила мне задачу, я попытался изобразить недовольство таким решением. «А как насчет моей кардинальской куртки?» — спросил я с такой озабоченностью, какую только мог на себя напустить. «Для тебя там останется еще достаточно хлопка», — ответила она. «Посиди с ним сегодня, ладно? К завтрашнему дню ему, наверное, станет получше». Конечно, там было целых 80 акров созревшего хлопка, и со всей этой площади его надо будет убирать два раза в течение следующих двух месяцев. И если я не заполучу эту куртку, это будет вовсе не из-за трота. Я смотрел, как трактор с прицепом снова отъезжает в поле, на этот раз забрав маму и бабку. Они сидели вместе с рабочими. Прицеп, поскрипывая и побрякивая, прогрохотал мимо дома, мимо амбара и дальше в поле, по пыльной дороге, пока не скрылся за рядами хлопчатника. Я не мог не думать о том, почему этот Телли и Ковбой строят друг другу глазки. Если бы у меня хватило смелости, я бы спросил об этом у мамы. Когда я вернулся к матрасу, трот лежал совершенно неподвижно. Закрыв глаза. Казалось, он даже не дышит. Трот громко позвал я, вдруг испугавшись, что он умер во время моего дежурства. Он открыл глаза и очень медленно сел и посмотрел на меня. Потом огляделся вокруг, будто желая убедиться, что мы здесь одни. Его усохшая левая рука была не толще ручки от метлы. Она почти неподвижно висела вдоль тела. Его черные волосы торчали во все стороны. «С тобой все в порядке?» — спросил я. Я еще не слышал, как он говорит, и мне было любопытно, умеет ли он вообще разговаривать. Да вроде бы пробурчал он. Голос звучал глухо, слова выходили какие-то невразумительные. Я не понял, то ли у него затруднения с речью, то ли он просто устал и не в себе. Он все продолжал озираться, желая убедиться, что все остальные уехали, и мне пришло в голову, что Трот, похоже, слегка симулирует. Это мне понравилось. «Скажи-ка, отеле нравится бейсбол?» — спросил я. Это был один из многих сотен вопросов, которые мне хотелось ему задать. Я думал, это простой вопрос, но его он просто сразил. Он тут же закрыл глаза, завалился на бок, подтянул колени к подбородку и опять заснул. Подул легкий ветерок, зашуршав листьями болотного дуба. Я нашел себе в тени маленькую лужайку с травой погуще, рядом с матрасом, и растянулся там. Рассматривая ветви и листья высоко над собой, я думал о том, как мне повезло. Остальные потеют там на солнце, а время тянется медленно. В какой-то момент мне даже захотелось ощутить собственную вину, но не вышло. Везение это было временное, и я решил, что лучше наслаждаться им, пока есть возможность. Трот, по-видимому, тоже. Он спал, как невинный младенец, а я смотрел в небо. Но потом мне это наскучило. Я пошел в дом и принес мяч и бейсбольную перчатку. И стал сам себе бросать высокие мячи и ловить их. Этим я мог заниматься часами, раз я поймал семнадцать мячей подряд. Всю вторую половину дня трот ни разу не вставал с матраса. Сначала он спал, потом сел и стал озираться, потом недолго наблюдал за мной.